Для Пичима, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичима, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша. <мышляет> Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками, и когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта! Она сама летит на помойку, как гнилой огурец. Ты в самом деле вышла замуж? Да. Mm. А -а -а! Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Ik heb ik het ook heb. En думала, если появится он, не ik я терять головы. И пусть gevoel и пусть ik И даже в dat одет, И En как вести себя gevoel Неприступно, безразлично в ответ Ну, конечно, может быть, вполне Прокачусь и с ним на лодке при луне Но не больше, нет, нет, нет Не годится молча согласиться Бессердечным будет мой ответ Ведь чего тут вовремя не скажешь слова «нет». И с кем ты явился, мой первый жених, Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, Третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, И даже в будь неприлично одет. И твердо знали, как вести себя с Но всем я сказала нет. Я осталась холодна, неприступна, безразличного в Ну, конечно, быть могло вполне, Что катались мы на лодке минуне, но не больше нет, нет. Бессердечным будет мой ответ, ведь чего тут только не случится, если вовремя не скажешь слова. Час. Но как-то в прекрасный безоблачный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ У меня в уголке И в себе не нашла я сил И не был богатым И не был любезен И даже в праздник был скверно одет И не знал он, как вести себя с дамой Но ему не сказал Неприступно, безразлично в ответ. Так и не пришлось ни разу мне Покататься с ним на лодке при луне. А зачем кататься, что за бред? И тогда пришлось мне согласиться И забыть холодность и обед. Всё случилось, что должно случиться. Но я так и не сказала слова. Нет! Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно. Если ты уж настолько бездравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно канокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии. Значит, она действительно вышла замуж. Да, вчера вечером в пять часов. За известного преступника. Если хорошенько подумать, Ой. это доказывает его огромную смелость.